Восьмое. Москва, какой огромный, странно приимный дом. Всяк на Руси, бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, заглянищем нож. Издалека далече, ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь. Младенец Пантелейман у нас целитель есть. А вон за той дверцей, куда народ валит, Там иверское сердце червонное горит И льется, аллилуйя, на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля. 8 июля 1916-го